Глава вторая. На второе утро меня разбудило ворчание Сэнсэя. Он всё никак не мог успокоиться после той новости, которую получил от нас. Полночь на робу бушевал, ругался матом и грозился сделать из киосина оббивное пуголо, ругался и при этом крошил овощи для лапши, очень мелко крошил. Здаётся мне, что вместо пикулей он представлял пальчики нашего незадачливого помощника. Мальчишка сжался в палатке и тихонько подвывал, чувствуя, что втровил нас в очередной звездец. А то, что звездец был нереально больших размеров, я осознал в полной мере, когда приветствовал сэнсэя. Доброе утро, Наробу-сан. Пошёл на хуй, тень, а этот мелкий пиздюк пусть бежит впереди и показывает дорогу, рявкнул раздражённый сэнсэй и воткнул в разделочную доску нож. Нож пробил доску насквозь, а вместе с ней столик, на котором сэнсэй нарезал овощи. "Да уж, силёнке старику не занимать". Он так взглянул на меня, что остатки сна мигом умчались на улицу, а вместе с ними захотелось умчаться и мне. "Да мы же можем всё исправить". "Что вы можете исправить? Можете создать машину времени, переместиться в прошлое и не дать кончить вашим отцам" Чтобы у них не получилось создать таких распиздяев, как вы. Эх, родилась бы Сузу раньше, она точно предсказала бы такое. Тогда бы я точно вашему отцам сделал вазектомию. Но надо же быть такими мудаками. Всё сделали на отлично, а в финале всё запороли. Вчера Сенсей при помощи вертолёта вёл бойцов из хвоста и клюва вслед за убегающим Сакурайем. Но тому удалось таки добраться до машины. Погоня не увенчалась успехом. В Акагасира Хаганануцуми Кай скрылся. Увы, геликоптер имеет свою зону дальности. Как же сенсей вчера ругался. Я даже запомнил несколько особо ярких выражений, чтобы блеснуть ими при случае. Также запомнил ещё парочку от Мизуки Сата, когда сенсей после доклада передал мобильник мне. Я пытался отмазать Киоси. Но как тут отмажешь Мизуки тоже рвала и металла. Она пообещала повесить нас вместе с Киоси Зайца на ближайшей сосне и держать так до тех пор, пока мы не дотянемся до земли. Особенно она ругалась, когда узнала, что Киоси снял маску. Тануки хотел, чтобы убийца родителей видел перед смертью лицом мстителя. В принципе, хорошее желание. Вот только на хрена тогда надевали маски? Зачем всё это представление с ребятами в балаклавах? Чтобы не тратить время на уничтожение записей из камеры и поиски отосланных записей на другие сервера. И вся эта задумка пошла по звезде, когда Киоси снял маску Пикачу и продемонстрировал Сакурай своё лицо. Да ладно бы просто снял и показал. Но Киоси ещё и освободил этого Гандона, чтобы тот в последний миг смог зажать перерезанное горло и увидеть, как из него вытекает жизнь. А Сакурай не был дураком. Он тут же оттолкнул Тануки, сделал подсечку И пока грозный мститель поднимался с пола, выбросился в окно. В полете успел сделать подобие подушки, на которую и грохнулся с третьего этажа без повреждений. А там уже создал щиты, пока бойцы Клюо поливали его огнем. Под прикрытием этих щитов и сбежал. Когда мы все покинули разоренное здание Хагана Нуцумы Кай и встретились на точке сбора, то сенсей первым делом выскочил из машины и заорал на Тануке. «Скажи!» Скажи, где же я настолько нагрешил, что ты сама свала мне наваливаешь проблемы на мою сидую голову? Тануки тогда только молчал, опустив голову. Я пытался встать на его защиту, но получил такую отповедь, что закрыл рот и тоже опустил голову, чтобы никто не видел, как алели мои щёки от стыда, алели. Всё-таки мы в ответе за тех, кого приручили. А как не крути, приручил Тануки как раз я, неосознанно, но тем не менее. Масаши Акамото не стал встревать в выяснение личности, а только пожелал мне удачи, поклонился в ответ. Он отомстил за покушение на себя. Его дед и отец могут теперь гордиться наследником. Правда, при нападении потерял двух человек и пятерых ранили. Зато 42 человека клана Хагана Нуцуми уже никогда не увидят солнце. Убитых и раненых его бойцы забрали с собой. Масаши узнал от Йоши, что причиной покушения была борьба за земли к югу от Токио. Какими владела семья Акомото, также узнал, что это было не последнее покушение, и что семья Акомото должна готовиться к войне на истребление. После узнанного Масаши стал серьёзен как никогда. Мы попрощались, он сел в машину и уехал. Мы же вызвали такси, две машины, потому что Сансэй не захотел садиться. Я на пробежку. Я попытался покинуть комнату, но Сансэй не дал этого сделать. На какую пробежку? «Теперь тебе нужно собираться и драпать как можно дальше. Хаган и Нуцумы так просто этого не оставят. Забирай своего придурка и валите!» «Сенсей, мы с тобой были все это время вместе, знаем о друг друге немало. И что? Из-за одного косяка ты нас выгонишь?» Я придал голосу серьезности. «Я знаю вас, потому и прогоняю. Потому что хочу, чтобы вы остались живых». Ну и я за одно ещё по улыбаюсь солнышку подольше. Дай тебе дожить не остаток жизни спокойно. Я уже тысячу раз покаялся, что взял тебя в обучение, тень. А уж когда появился тануки, нет, мои нервы превратились в желе. Я больше такого не выдержу. Проваливайте оба. Да чего ты начинаешь? Ну да, накосячили, но мы же можем всё исправить. Выследим мы и... Мой телефон требовательно заверещал. Эта требовательная мелодия рок-группы никогда раньше не звучала на вызове, а вот теперь. И ведь сбросить нельзя, Оябун звонит. А если не взять трубку, то это будет такой косяк, что потом долго придётся грехи замаливать. Или же мизинец резать, чтобы сразу и наверняка. Мизинец резать не хотелось, поэтому я чиркнул пальцем по экрану и тут же поднёс мобильник к уху. Доброе утро, Сата-сан. Ты думаешь, что оно доброе? Я вот не уверен. Жду тебя в главном офисе через час. Послышался холодный голос приёмного отца клана Казанацуба Сакай. После этого микрофон телефона хрустнул, как будто на другом конце связи его аналог смяли в кулаке. Вызов оказался сброшен. Хм, да, очень неприятный знак. Похоже, что не только Сансэй и Мизуки находятся в ярости. Я поджал губы, но ничего не сказал. Зато высказался сенсей. «Ну что, понесем наши тупые головы на расстрел?» «Чего это на расстрел? Вдруг все не так плохо?» «Все не так плохо! Да хуже будет, только если мы придем и насрем в суп миса Уябуну, когда он будет принимать гостей из других кланов. Тащи сюда этого мелкого полудурка. Его надо привести в нормальный вид, чтобы нас хотя бы пустили на порог». Да и сам оденься в лучший костюм. Если вдруг убьют, то хотя бы на переодевание не нужно тратить время. Я только покачал головой. Не надо быть таким пессимистом. Я реалист. Ох, убьют нас сегодня. Или очень сильно покалечат. И все из-за чего? Из-за того, что какому-то мелкому засранцу захотелось попантоваться перед трупом. Попантоваться перед трупом! Уму непостижимо. Я вполнамахуе. В общем, вы должны понять, в каком состоянии Сэнсэй поехал на встречу с Уябуном Казену Цубасакай. Он был раздражён, расстроен и зол. Все три состояния выплёскивались на нас. Бесконечное ворчание выматывало нервы сильнее дума о предстоящем разговоре. Его си тихонько подвывал, но хотя бы не вытирал нос рукавом. Уже хорошо. А где-то мы были так, как будто ехали поздравлять императора с женитьбой. Так как японцы любят глазами, то мы постарались надеть всё самое нарядное и привлекательное для глаз. И в то же время не крикливо, чтобы о нас не могли подумать, как о гомиках на гей-параде. Чистые и строгие костюмы у меня и Киоси, а у Сенсея праздничное кимоно с золотыми драконами. В головном офисе нас встретили холодно. Члены Кадзанацубаса кланялись приветственно Сенсею, но вот на нас, Киоси, вообще не обращали внимания. Как будто вместо двух молодых людей старика сопровождали надоедливые тени. Я ни разу не был в головном офисе, поэтому по привычке запоминал расположение вещей и предметов мебели. Кожаные диваны, ковры на полах, металлические столы с мраморными столешницами. Все дорого, презентабельно, но не вызывающе. Вроде как скромный чопорный шик. Если придется тут сражаться, то... Надо отогнать такие мысли. Зачем я буду сражаться, если пришел сам и с мирными целями? Но вон за тем креслом вполне можно укрыться от выстрела. А за этим диваном даже выдержать у меня до средней руки. А если прокатиться до... «Перестань бегать глазами!» — одернул меня сенсей. «Так ты показываешь свою неуверенность!» «А чем надо бегать, чтобы люди охренели от моей уверенности?» «Бегай мурашками! Они хотя бы не так заметны под одеждой! Вон, посмотри на Киоси! Он вообще сверх уверен!» «Пацан, вытяни руку!» Зачем? насупился Киоси. Отрублю её нафиг, чтобы больше не. Да чего ты так побледнел? Я пошутил. Хотел показать Изаму, как по тебе бегают мурашки. Достались же мне два улуха без чувства юмора, и к тому же безмозглый, вздохнул Сенсей. Мы подошли к обитой чёрной кожей двери, возле которой застыли два суровых на вид и кудзы. Суровости придавали шрамы на рожках и оттопыренные места в подмышках. Они так взглянули на нас, что Киоси побледнел ещё больше, но не отступил. За что честь ему и хвала. Ждёте, коротко бросил правый охранник. Бросил таким голосом, что невольно напомнил мне охранника из старого советского фильма Королевство кривых зеркал. Вот прямо так, если они сейчас оба рявкнут: "Ключ!", то ни грамма не удивлюсь. Может, только приподниму бровь? Ну что же, подождём. Если нужно, то подождём. проговорил сенсей. Вот только как войдём, так сразу же доложим, что к нам обращаются без должного уважения, где поклоны и просьбы о ожидании. Ты что себе позволяешь, морда коцаная? Или не знаешь, кто перед тобой? Эх, знал бы я, что ты будешь так на меня рёвкать, то и ни за что бы не возвращал тебя к жизни после той перестрелки. Как же быстро забывается добро. Я с удовольствием понаблюдал, как лицо охранника меняет цвет с лимонно-жёлтого на красно-помидорный. Умеет же мой сенсей разгонять кровь на лицах не только ударами, но и словами. Умеет, по своему опыту знаю. Прошу прощения, сенсей, на робу. Конечно же, я не забыл, что вы для меня сделали. Вы вытащили меня из того света, и я вам за это безмерно благодарен, но сейчас начал было оправдываться грамила. Аи, сейчас наступили для сэнсэя плохие времена, и ты сразу же умчался в кусты. Эх, да чего же неблагодарные порой бывают люди. А если мы сейчас выйдем обратно героями, тогда что? А? Что тогда, Джун? Тогда я снова для тебя стану хорошим другом и товарищем. Я запомню твоё обращение, Джун. Обязательно запомню. И в будущем можешь искать себе другого омёдзи, чтобы вытаскивал тебя с того света. Я всё сказал!» Отрезал сэнсэй и скрестил руки на груди. «Я, я, я...» Мне было даже приятно видеть, как сэнсэй отчитывал этого невежу. Да, выглядело это так, как будто муравей грозно тряс усиками перед слоном. Но слон явно боялся нашего муравья. Его лицо из помидорного начало медленно наливаться баклажановыми оттенками. «Того и гляди, грохнется в обморок». Сенсей медленно перевел взгляд на другого охранника. Тот вытянулся в струнку и уставился в картину на стене напротив, как будто в переплетении оклякс и линий пытался усмотреть смысл жизни. «А ты что скажешь? Или почтишь меня молчаливым презрением, младший брат?» Вкрайчего поинтересовался сенсей. Он спросил так, что даже Киоси понял, сейчас второму охраннику тоже придется не сладко. «Господин Наробу, прошу вас немного подождать. Сейчас Уябун проводит важную встречу с вакагасирами. Мы не можем вас спустить. Умоляю о прощении, что заставляем вас ждать. Но слово Уябуна...» Чуть ли не плача проговорил второй охранник. Я не вмешивался. «Пусть ребята отвечают за все те взгляды, которые бросали на нас другие якудза, когда мы шли по головному офису. После того, как мы зайдем, эти двое выдохнут и обязательно расскажут остальным о сенсеи». который взглядом лишил их воли к жизни и едва не заставил сделать на месте харакири. Вот так и обрастают легендами разозлённые старички-колдуны. Ладно, самурай ребёнка не обидит, проговорил сенсей и повернулся к нам. Падайте на диваны, живоглоты. Мы с Киоси тут же плюхнулись в мягкое кожаное объятие. Спорить с сенсеем не было смысла, в таком состоянии он и в самом деле мог выбросить нас в окошко. Я только спросил: "Скажи, сенсей, А вот правый охранник сейчас можно назвать очень уверенным в себе. Баклажановые оттенки только-только начали сползать с его лица, когда после моего вопроса они тут же вернулись на место. Он метнул на меня такой взгляд, что будь я потрусливее, то тут же бы обоссался, но я лишь улыбнулся в ответ. Мило улыбнулся. "А о чём ты? Он же едва стоит, колени дёргаются, а уши подрагивают. Конечно же, он не уверен в себе". Буркнул сенсей. «Да нет, я спросил потому, что мурашки у него больно крупные и бегают. Думал, может, от лютой решительности?» Второй взгляд был таким же острым и пронзительным. И снова я улыбнулся. Сенсей перехватил взгляд и нахмурился. Охранник тут же уставился на ту же картину, которую до этого разглядывал второй. «Похоже, что сейчас оба ценителя искусства восхищались каждой черточкой и мечтали только об одном, лишь бы грозный старик оказался подальше от их офиса». Прошло около 3 минут. После чего в дверь с той стороны стукнули. Охранники моментально среагировали, схватились за ручки двери и с поклонами потянули на себя. Застыли так, изображая почтительность и уважение выходящим. Из кабинета вышло около 7 человек. Они молчаливо поклонились сенсею, тот также молча поклонился в ответ каждому, причём кланялся как с равными. Мыски осени разгибались, приняв самый почтitelный угол наклона. конце концов из дверей выходили не последние люди клана Казана Цубаса Кай. Можно и поприветствовать от души. Семь человек прошли к выходу, а следом за ними вышла Мизуки Сата. Ее глаза сверкали двумя бриллиантами, но это был вовсе не милый блеск. Сейчас это сверкание напоминало солнечный зайчик на лезвии катаны. Она молча поклонилась нам и жестом пригласила пройти внутрь. «Когда я проходил мимо охранника, то не смог удержаться от озорного подмигивания». В ответ его лицо передернулось, как будто к нерву приставили оголенный провод под напряжением. Внутри кабинета царила мраморная чистота и кожаное удобство. По полу из гладких плит мы подошли к большому столу из красного дерева. Во главе стола восседал у ябун Казена Цубаса Кай, Кейташи Сата. Слева от него уже знакомый Вакагасира Иширу Макота, справа убеленный сединами мужчина в позолоченных очках. Еще двое мужчин расположились по длине стола. К ним присоединилась и Мизуки. Мы же остались стоять под прицелом шести пар глаз. Я почему-то почувствовал себя как на ковре у директора детского дома, когда меня вызвали в незрелом возрасте по тому, что нечаянно разбил лицо двум своим довишним добрым соседям по койка месту. Так же стоял, а в воздухе витало психологическое напряжение. И это напряжение давило, наматывая нервы на кулак молчащего начальника. Как ваше здоровье, сэнсэй Наробу? Спросил у Ябун, обращаясь к самому старшему из нашей троицы. «Ну что же вы стоите? Присаживайтесь, вам тут всегда рады». «Благодарю вас за интерес, Сато-сан!» Поклонился на робу и сел в свободное кресло. «Все прекрасно! Чувствую себя отлично! Правда, иногда сердечко пошаливает!» «Понятно! Сейчас полчаса будут спрашивать друг друга о всякой лабуде». А нам с Киоси придётся стоять и внимать невероятной мудрости, и не сметь поднимать глаза, а то это может посчитаться неуважением и бестактностью. Хм, неуважением. Вот как-то была передача про гарил. Так там рассказывали, что прямой взгляд гарило принимает как вызов. Но мы-то культурные люди. Или же недалеко ушли от гарил. И в самом деле около 10 минут велись неторопливые разговоры о погоде, о просмотренных фильмах, о надоях, то есть о всякой фигне. Но так положено, не принято сразу же переходить к обсуждению дел. Сначала нужно задать необходимый настрой. В конце концов, Уябун перешёл к делу. Думает о мне, сенсэй, что сердечко ваше лито за всяких напастей. Последнее время так много всего произошло. Ага, это намёк на то, что мы со старой гвардией окончательно справили дух комиссара на тот свет. И как пощепали хагана Нуцуми? И как победили Ицуме с его эликсирами, как убили детей аристократов, блин. А ведь мы много чего натворили в последнее время. Да, что есть, то есть. На посты немало, но это не даёт крови застояться и приносит прибыль, улыбнулся Сенсей. Это Сенсей намекнул, что в результате наших действий укрепилась территориальная целостность клана Цубаса, а вместе с приросшими территориями повысилась и прибыль клана. Деньги тоже играют немалую роль. Долг, честь и достоинство это, конечно, хорошо, но вот без денег они мало кому нужны. Что правда, то правда. Движение вперёд не даёт крови закиснуть, но иногда она проливается напрасно, а иногда и вовсе не льётся там, где ей положено плеснуть. Иосиа опустил голову. Он уже понял, что эти иносказания касаются непосредственно его. Вакагасиры пока молчали. Они не вмешивались в разговор между Ойабуном и главным Омёдзи-клана. Возможно, уважали старика, а, может, ждали своего момента, подмечая малейшие промашки в беседе. — Сато-сан, если крови суждено пролиться, то она прольется, — твердо сказал сенсей. — Если ей сейчас удалось избежать этого, то это вовсе не означает, что она может успокоиться. Ойабун перевел взгляд на Ишера. Тот понял босса с полуслова. В том-то и дело, многоуважаемый сенсей. Если в одном месте не ударил фонтанчик, то в другом может образоваться водопад. Да и любой уважающий себя плотник вам скажет, что если вовремя не заделать прохудившуюся плотину, то через какое-то время вода дырочку найдёт, и может случиться непоправимое для всех, кто находится рядом с этой плотиной. Произнёс Иширо неторопливо, тщательно подбирая слова. Ох, и любят же они всё тут усложнять, переводя обычный разговор на поэтическую тарабарщину. Замучаешься переводить, а ведь ещё надо ответить так, чтобы тебя поняли как надо, а не переврали слова в негативном отношении. Поэтому мы в Киосе стояли и молчали. Я согласен с вами, Макото-сан. Однако, если те, кто находятся рядом с плотиной, предпримут усилия по ремонту, то им ничего не будет угрожать. Ответил с лёгкой улыбкой сенсей. Я видел, что его левая рука чуть подёргивается. Ого, как всё серьёзно. Похоже, что в этих иносказаниях сквозит какая-то хрень. И эта хрень вряд ли будет хорошей для нас. Люди в кабинете замолчали. Мизуки с сожалением посматривала на нас. Нет, я не поднимал головы, но периферийное зрение работало как надо. Мы долго думали о сложившейся ситуации. Произнёс наконец Юабун. «Убежавший Сакурай принесет нашему клану очень много проблем. Возможно, это будет началом войны с Хаганану Цумы Кай. Но мы же всех их убили!» — вырвалось у Киоси. «Заткнись немедля!» — вскричал сенсей. «Не смей даже пикнуть, пока тебя не спросят!» «Ну, Но... небесный захват!» — крикнул на робу. Киоси схватился за горло. Его подняло в воздух, отчего он заболтал ногами. Кративная штука этот небесный захват, но для затыкания ртов очень действенный. Со стороны может показаться, что сэнсэй с выставленной рукой и болтающей ногами киоси изображает джедая и его жертву из фильма Звёздные войны. Вот только никто ничего не изображал. Сэнсэй, оставьте наказание своих подопечных до дома. Вернее, одного подопечного, сказал я Бун, то есть как одного, вырвалось у меня. Самопроизвольно вырвалось. Я должен был стоять и молчать в тряпочку. Но поднявшееся возмущение на миг расслабило волю и выплеснулось наружу. Похоже, что юношеский максимализм Такаги дает о себе знать. Уябун только покачал головой, а сенсей злобно сверкнул на меня глазами. Я поджал губы и поклонился. Сенсей отпустил покрасневшего киоси. Мальчишка тут же начал потирать шею, пытаясь вдохнуть как можно больше воздуха. А я же чувствовал, как у меня загораются уши. Фигурально. Косяк, какой же косяк. Нынешняя молодёжь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей. Покачал головой седовласый мужчина, сидящий по правую руку от Иобуна. Эх, а ведь мы были не такими. Сейка, как он Хамада изау прав. Да, мы были более послушными детьми и выросли уважаемыми членами общества. Произнёс Уябун. Сначала все замолчали, а потом на лице Уябуна появилась улыбка. Вот тут возникшее напряжение разом спало, как будто кто-то дёрнул за рубильник подачи электричества. Люди заулыбались, некоторые откинулись на спинки кресел. Молодой Такаги, скажи, Почему ты так держишься за этого тануки? Спросил ябун. Я взгнул на сансея, тот едва заметно кивнул. Значит, говорить можно. Сата-сан, я заступился за Киоси, когда тот один сражался против троих. Он не отступал, а наоборот, кидался на обидчиков и огрызался. По доброте душевной я угостил этого малыша едой, а потом, потом он прикипел к нам, и мы, и мы с сансеем привязались к нему тоже. Всё-таки мы в ответе за тех, кого приручили. Я вернул цитату Сент-Экзюпери как нельзя к месту. «Значит, ты в ответе за того, кого приручил», — спросил задумчиво Ойабун. «Хмм, но ты понимаешь, что мы не хотим войны из-за маленького Тануки. Я должен заботиться о сохранении клана, о сохранении жизни моих якудза». «И если поставить на одну чашу весов проблемы, которые могут начаться из-за одного несовершенного удара, и жизнь Тануки, которая еще и не принадлежит к моему клану, то ты сам должен понять, что для меня жизни моих подопечных важнее». «Сато-сан, мы найдем Йосимасу Сакурай и довершим начатое». Попытался я убедить его. Сакурай видел лицо Тануки. Он узнал его. «Ведь малыш не раз приходил в попытках отомстить за смерть родных. Вычислить, где живет малыш и кто его защищает, это не так уж сложно. А после той бойни, которую вы учинили... Да, мы с тобой знаем, что это были люди Акамота, но для Хагана Нуцумы нападавшими станут Якудзо Казана Цубаса. И все из-за одного маленького Тануки». Иоси стоял, опустив голову. Он шмыгнул носом и вообще выглядел так, что вот-вот расплачется. Мой голос мало что значит в казанах Цупаса, но я могу обещать, что мы найдём Сакура и довершим начатое прежде, чем развернутся боевые действия, твёрдо сказал я. Ты напоминаешь меня в этом возрасте, улыбнулся Уябун, такой же самоотверженный и стоящий горой за близких. Но сейчас и я должен стать горой. «Тануки должен умереть, а его труп надо отдать Хаганану Цумы!» «Молчите! Так мы избавим Токио от сотен смертей!» «Малыш, ты совершил ошибку! Ты должен ответить за эту ошибку!» Киоси взглянул на меня так жалобно, что в горле стал упругий комок, который никак не хотел проглатываться. Мизуки смотрела на нас с сожалением, но молчала. Она ничего не могла возразить. Я и сам понимал, что жертва Тануки избавит клан от войны с Хаганану Цумы, но... Я не могу просто так отдать это уо мелкого раздолбая. Эх. Не зря всё-таки я присматривался по дороге к предметам мебели. Видимо, пришло время использовать знания и память прошлой жизни. Сата-сан, я не зря сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Значит, я тоже виноват в случившимся. Значит, мы будем сражаться плечом к плечу, прежде чем пойдём мёртвыми, проговорил я глухим голосом. Да ты в своём уме, ублюдок. С кем ты так разговариваешь? Скачил иш рамакота. Другие якут за тоже зашевелились, удивлённые и ошарашенные моими словами. Я в своём уме и не отдам Киоси, всё так же глухо проговорил я. Дал боёб, да ты. Тихо, рявкнула Ябуны, остальные якут за тут же замолчали. Кейташи Сатов встал и обошёл стол. Он остановился напротив нас. Я взглянул в его глаза открыто. Плевать на традиции и обычаи, я не собирался отступать. «Значит, ты ради маленького пиздюка готов пожертвовать семь? Готов подставить под удар старого учителя? Готов навлечь гнев на мизуки? Готов опозорить меня в глазах остальных членов клана?» Я не отводил глаза. Пауза затягивалась. Мы играли в гляделки долго. Наконец, я моргнул и произнес. «Ой, Абун, Казана Цубаса, Сата-сан». Я с этим маленьким Тануки прошел немало. Он спас мне жизнь на черном кумите. Он не отступал, когда была опасность. Он не ныл, когда было тяжело. И пусть он самый великий раздолбай изо всех в этом мире живущих, но я не оставлю его. Он мой подопечный. Он тот, кого я могу отнести к родным, и я не могу его предать». Уйабун покачал головой, потом положил руку на мое плечо. «Так, Агисан, ты мне нравишься своей упертостью». Есть тебе что-то от того мальчишки, каким когда-то был я? И если ты ручаешься за своего подопечного, ручаюсь, вырвалось у меня. Хлесь, широкой ладонью ябуна ударила по щеке, коротко без замаха, не больно, но достаточно, чтобы я понял, старших прерывать нельзя. И осень невольно втянув в себя воздух, я же потупился, в сотый раз проклял несдержанность молодого тела и заму И если ты ручаешься за своего подопечного как за самого себя, то я готов дать вам шанс. Ровным голосом, как будто ничего не произошло, проговорил Оябун и повысил голос, глядя на своих возмущённо забурчавших вакагасир. У вас будет пара недель, чтобы найти и ликвидировать Йосимасу Сакурая. До конца месяца мы потянем время, поездим на встречи. Будем притворяться незнающими ничего о малыше Таннуке. Однако, Такаги, чтобы тебе жизнь раем не казалась, я даю в нагрузку еще двоих человек». «Сато-сан, но как же Хаганану Цумэкай? Мы еще!» — начал было Ишера, но и Абун не дал ему закончить. Хина Хэби уже плачет кровавыми слезами от действия этого белобрысого мальчишки. «А ведь он обычный кабун». По три палки Иташи Сато меня по щеке. И сдаётся мне, что такими же слезами будет плакать Ихагана Нуцума, а может и вовсе исчезнет, узнав, что этот мальчишка стал вакасю. "Что?" одновременно воскликнули Мизуки и Наробу. "Изаму стал вакасю? Да, я назначаю его командиром небольшого отряда. В отряде будут тануки и ещё двое людей". «Это не обсуждается!» Уябун подмигнул мне. «Вы пока идите. Возле выхода тебя будут ждать новые подопечные. А мы тут еще немного с сенсеем на робу поговорим. Идите, идите. Ничего с вашим драгоценным сенсеем не случится». Мы с Танукой резво поклонились, досчитали до трех, а потом выскочили, не веря своему счастью. Мы остались живы. И это в то время, когда я уже начал было вспоминать молитву «Отче наш». Я радовался так, что даже не стал подкалывать охранников у двери. Светилась улыбка ярче солнышка. Я стал в окосю, а это уже повышение. Это как старший смены на предприятии, если вы понимаете, о чём я, или как ефрейтор в армии. То есть, шёл на получение звездолея и возможную смерть, а получил повышение. Как же забавно порой бывает в жизни. Как же смешно. Мне хотелось смеяться в голос, но я сдерживался. Теперь я небольшая, но шишка на теле клана Якудзы. Надо вести себя соответствующе. Только улыбался изо всех сил. Правда, улыбка померкла, когда увидел тех двоих, что ждали меня у выхода.